20. Осуждая христианство, я не хотел бы быть несправедливым по отношению к родственной религии, которая даже превосходит христианство числом своих последователей по отношению к буддизму. Обе принадлежат к книгилистическим религиям, как религии декаданс, и обе удивительно непохожи одна на другую. Теперь их уже можно сравнивать, и за это критик христианства должен быть глубоко благодарен индийским ученым. Буддизм в оста раз реальнее христианства. Он представляет собою наследие объективной и холодной постановки проблем – Он является после философского движения, продолжавшегося сотни лет. С понятием «бог» уже было покончено, когда он явился. Буддизм есть единственная истинно-позитивистская религия, встречающаяся в истории. Даже в своей теории познания – в строгом феноменализме он не говорит «борьба против греха», но с полным признанием действительности он говорит «борьба против страдания». Самообман моральных понятий он оставляет уже позади себя – И в этом его глубокое отличие от христианства. Он стоит, выражаясь моим языком, по ту сторону добра и зла. Вот два физиологических факта, на которых он покоится и которые имеет в виду. Первое. Преувеличенная раздражительность выражающаяся в утонченной чувствительности к боли. Второе. Усиленная духовная жизнь, слишком долгое пребывание в области понятий и логических процедур, ведущее к тому, что инстинкт личности ко вреду для себя уступает место безличному. Оба состояния, по опыту известные, по крайней мере, некоторым из моих читателей, объективным, подобным мне самому. На основе этих физиологических условий возникло состояние депрессии. Против него-то и выступил со своей гигиеной Будда. Он предписывает, Жизнь на свежем воздухе, в странствованиях, умеренность и выбор в пище, осторожность относительно всех спиртных, предусмотрительность также по отношению ко всем аффектам, вырабатывающим желчь, разгорячающим кровь. Никаких забот. Ни о себе, ни о других. Он требует представлений успокаивающих или развеселяющих. Он изобретает средства отучить себя от других. Он понимает доброту, доброжелательное настроение как требование здоровья. Молитва исключается, равно как и аскеза. Никакого категорического императива, никакого принуждения вообще, даже внутри монастырской общины, откуда всегда возможен выход. Все это было бы средствами к усилению преувеличенной раздражительности, поэтому... Именно он не требует никакой борьбы с теми, кто иначе думает. Его учение сильнее всего вооружается против чувства мести, отвращения, ресцентима. Не путем вражды кончается вражда. Трогательный рефрен всего буддизма. И это с полным правом. Именно эти аффекты были бы вполне нездоровы по отношению к главной диетической цели. Если он встречает духовное утомление, которое выражается в слишком большой объективности, то есть в ослаблении индивидуального интереса, в потере эгоизма. Он с ним борется тем, что придает даже и вполне духовным интересам строго личный характер. В учении Будды эгоизм делается обязанностью. Необходимо одно – как тебе… Освободиться от страданий это положение регулирует и ограничивает всю духовную диету. Быть может, следует вспомнить того Афининина, который также объявлял войну чистой научности, а именно Сократа, поднявшего личный эгоизм, в область моральных проблем.